Странное выражение, появившееся при этом на лице доктора Штрауса, могло означать только одно из двух. Или он не хочет говорить мюру что пишут в Индии, или же, и это меня очень беспокоит, доктор Штраус не знает этого сам. 18 мая. Ты я очень взволнован. Вчера вечером я встретился с мисс Кинниен. До этого я не видел ее больше недели.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 Продвинуть их исследования. При всем уважении к этим двум достойным ученым я прекрасно сознаю пределы их возможностей. Если существует какое-то решение, я должен найти его сам. Совершенно неожиданно фактор времени приобретает для меня огромную важность. 29 мая. В мое распоряжение отвели лабораторию и разрешили продолжить исследование. Что-то уже проясняется. Работаю круглые сутки. Мне поставили в лаборатории койку. Большая часть времени, отведенного мною для записей, уходит на заметки, которые я держу в отдельной папке, но иногда я по привычке ощущаю необходимость излагать в письменной форме свои чувства и мысли. Я нахожу, что исчисление интеллекта является захватывающей интересной областью исследований. Вот где можно применить все приобретенные мною знания,